Он поможет мне излечиться. И снова непонятно. С точки зрения встроенного в комби медицинского сканера, Тредер был в полном порядке. Слегка потрепан путешествием по заандру но в целом абсолютно здоров. И какую же скрытую болезнь он собрался лечить в дикой безнадеге, что с ней не справились лучшие спецедота? Ради чего Хаким оставил периметр с его чистой пищей и чистой водой? Изменить...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 Это третье по значению подразделение штаба после оперативного и управления медицинской разведки. Я, но визирь, не слушал. — Ты командовал карантинщиками ДОТа? — Да. Короткий ответ, и у ошеломленного разведчика отвалилась челюсть. Потому что перед ним сидел не человек, а легенда. Или воплощение всех страхов Зандра, или спаситель Зандра, его хранитель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 Мы давно знаем друг друга, но в безнадёге это ничего не стоит. Если бы не Арсений, который надеялся, что я отыщу ему дорогу через Рагульские утёсы, падальщики убили бы меня давным-давно. Просто так. Потому что никто из них не способен одолеть меня один на один, и оттого появилась ненависть. От слабости, от трусости. Чтобы разобрать на запчасти и продать другим комби. Просто чтобы убить. В Майдобрежье особые падальщики — Злоба и жестокость возведены у них в культ. Здесь не прижились даже гладиаторские бои — любимое развлечение работорговцев Зандра, поскольку падлы предпочитали просто и без затей забивать беззащитных пленников до смерти. Под одобрительные вопли сородичей, хохоча и гордясь собой. И им не надоедало, они готовы были повторять это развлечение снова и снова без передышки. Но пугала меня незапредельная дикость за Рогулян? Нет».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 Но Арсений специально не хочет в него переселяться, опасается внезапной атаки. Ему спокойнее, когда спина прикрыта. — Почему мы не пошли по той дороге? — Чтобы не топать 16 километров по Майдобрежью, как маленькому объяснил разведчик. — Слово Арсения крепкое, но оно не поможет, если мы наткнемся на спятивших или обкуренных падл. Они отправились в путь, едва проснувшись, на ходу проживав концентраты и запив их водой.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 — Два вертолета огневой поддержки, но он их бережет, как зенит ока Где стоят? — Ангар Эльвей-Порта. — Вижу. Вопросы равнодушного и его пристальный интерес к планам безнадеги плохо увязывались с рассказом о поиске ребенка. Сейчас Белый напоминал готовящего штурм военного. И Гарику в какой-то момент показалось, что он привел на Майдобрежье не двух странных путешественников,